Все это человек способен в полной мере ощутить и в царстве сна. И, возможно, только там он способен до последней капли проникнуться этими чувствами. И все же, как отличить метаморфозы сновидения от сериализма, окружающей нас в действительности? Осознать, что закрутившийся вокруг кошмар – это всего-навсего отражение в кривом зеркале недавних переживаний и подсознательных желаний. Да, осознать.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 Все ругаетесь?» – заглянул в комнату вторую. «Сядь и помолчи!» – рыкнул я на него и начал синим карандашом перерисовывать на карту расположение энергетических линий гимназии. Минут через 15 карта форта оказалась расчерчена вдоль и поперёк, но легче от этого не стало. И если раньше была надежда, что с помощью этой нехитрой манипуляции получится найти ответы на все вопросы, то теперь она и стаяла прямо на глазах. «Нет, кое-что упростилось, спора нет».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 «Не кричи!» — попросил я и вновь поднялся на ноги. «Ты собираешься хоть что-нибудь предпринимать?» Немного сбавил обороты зубастой. «Есть еще одна задумка!» — вздохнул я, понимая, что просто отбрехаться не получится. «Придется хоть немного имитация бурной деятельности заняться, а то как бы у командира инфаркт на нервной почве не приключился». «Ну, сначала промзону проверим, и на этот раз хочу всю команду свою задействовать». «Да, пожалуйста!» Легко согласился Рустам. «С оружием что?» Я начал отклеивать кусочки скотча, снимать карту со стены. «Подберем что-нибудь», — махнул рукой зубастой. «Ну, а ты смотри, парни из Красного Декабря тоже с нами поедут». «Пусть едут. Мне бы рюкзак какой еще». «А портфель чего?» «Да неудобный он. И кобуру для герзы, посмотри. Запарился уже в кармане таскать». «Ладно, гони всех в комнату совещаний». Рустам подхватил со стола куртку, вышел в коридор.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 Сплюнул зубную пасту в рукомойник «Пиромант». «А завтрак?» «По дороге!» Я хлопнул дверью и направился к Вере, комната которой оказалась заперта. «Ну и куда она с утра пораньше ушушать успела?» «Неужели с Ветриским помирились?» «Ладно, пойду и до него дойду». «Чего тебе?» Даже не повернул голову на звук открывшейся двери Николая, когда я заглянул к нему. «Вера не заходила?» «Нет». Растрепанный ветриски уселся на кровати и поправил заляпанную чем-то желтым футболку. что то он совсем за собой следить перестал. Да и вид какой-то шибко нездоровый. Так опух, будто бухал без просоху. Неужели до сих пор после встречи с Ялтином не отошел? Только за этим заходил? Нет. Оглядел я порядком захламленную комнату. Собирайся, работка намечается. Сколько времени есть? Николай тут же стянул через голову грязную футболку.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 «Ты еще скажи все бросать и собираться». А, так оно и есть», — вздохнул я. «Через пятнадцать минут планерка». «Со снаряжением что?» — приняла предложенные правила игры девушка. «Все будет». «Надеюсь, что Рустам не подведет, я направился к себе». «Позавтракать по дороге что-нибудь купим». «Ой, опять сухомятку», — вздохнула девушка и неожиданно улыбнулась. «Да не хмурься ты. Мне это сидение в четырех стенах ужасно чертело. Хоть развеемся». «Развеемся не то слово? хмыкнул я и зашел к себе. Нацепил на пояс патронтаж, повесил на плечо тайгу и, сунув подмышку распечатки, пошел до пироманта. «Ах да, совсем забыл!» Вернулся обратно и вытащил из портфеля Яутина последнюю дозу супермагистра. «Мало ли как дело обернется! Может, и не вернусь сюда больше!» «Все, теперь к пироманту!» «Этот товарищ запросто слабым звеном оказаться может!»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 Романт подхватил шапку и вытащил кожаные перчатки с обрезанными пальцами из кармана, висевшей на вбитом в стену крюке куртки. «Пошли! Чего встал?» «Остальных дождемся и пойдем!» Вышел я в коридор. «Остальных?» — удивился напал. «Что-то серьезно намечается?» «Типа того!» Я не стал ничего объяснять и указал выглянувшему из комнаты Витрицкому на дверь в дальнем конце коридора. «На выход!» «Иду!» Вновь спрятался обратно тот.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 Да и Коля не заставил себя ждать и, слегка прихрамывая, бросился в догонку за нами. Дежурившие в холле караульные не обратили на нас никакого внимания. А развалившийся, настоявший здесь же кушетки второй вскочил и распахнул перед Верой дверь комнаты для переговоров. «Прошу!» — придержал он девушку под локоть. «Шустрый мальчик!» — намеренно громко заметил шедший следом напал. «А то!» — ухмыльнулся измененный. «В большой семье не щелка клювом!»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 Про мой пистолет-пулемет тоже не забыли. Да еще до кучи притащили несколько автоматов, поцарапанный жезл свинцовых ос, несколько дураколов и пистолетов. «Разбирайте!» Второй раздал Вере, Николаю и Напалму по отводящему пуле чародейскому амулету. «Внешне чешуя дракона, а вот что с начинкой, даже не скажу. Спецпули будут?» Сразу же уточнила Вера и расстегнула чехол Arctic Warfire Super Magnum. «Нет!» — покачал головой Рустам.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 Ухмыльнулся я, но зубастый предпочел сделать вид, будто не расслышал этой реплики. Ветрийский молча взял пару лежавших с края стола пистолетов. Если не ошибаюсь, ГШ-18. Сунул в карманы пуховика несколько снаряженных магазинов к ним и потянулся за Абаканом. Этого ему показалось недостаточно, и он присмотрел пару ножей, явно предназначенных вовсе не для бытовых нужд. «А лук как же?» – удивился я. Запястье потянул»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 Зубастый поднял с пола и швырнул мне обыкновенный школьный ранец. И не какой-нибудь новомодный, а потертый, явно еще в СССР сделанный. Почти с такими же у нас полкласса в школу ходило. Издеваешься? Уставился на него я. Предупредил бы заранее, заказали бы со склада. Ничуть не смутился Рустам. «А здесь больше нет ничего. Скажи спасибо, кабуру нашли». Только, крякнув, я надавил на выпуклую кнопку...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 В один голос просили напалм и Ветрицкие, а вот обидевшаяся Вера даже не подняла головы от своей ненаглядной винтовки. Что, кого? Усмехнулся я и убрал горзу в прицепленную на пояс кобуру. Задерживать кого будем? Уточнил вопрос пиромант. А кого придется, того и будем. Направился к двери второй. Сан Саныч уже приехать должен был, так что пошевеливайтесь. Рустем посмотрел на вытащенные из кармана часы. На выход. Чего просвет не отремонтируешь?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 А помнился, вдруг напал. «Или мы, как звери в цирке, за пашем!» «За идею мы пашем!» — поправил пироманта Рустам. «А на еду денег дам. В рамках разумного, конечно!» Сани нам выделили сегодня аж три штуки. а ну и к лучшему. Хоть все нормально разместились. Одни-то, Сани бойцы Красного Декабря заняли. Так что я, Вера и Рустам сели к Сан Санычу, а второй забрал с собой Напалма и Витрицкого. «Вы давайте потихоньку!» — предупредил он нашего возницу.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 Изо рта вырвались клубы пара. «Прохладно сегодня, но ветра нет, так что ничего страшного. Вот только облака мне не нравятся. Больно они на тучи снеговые, похожие. Как бы в вьюга не началась. Если заметет дороги, до места точно не доберемся». Сани потихоньку вывернули на Красный проспект. И Сан Саныч что-то насвистывать себе под нос. Настроение ему не испортило даже подрезавшая нас на перекрестке служебная «Газель». Дружинники явно куда-то торопились и тут же свернули во дворы. А мы все так же неспешно покатили к Южному бульвару. О, перекресток все так же был покрыт коркой застывшей воды. И уже появились первые жертвы народного разгильдяйства. В сугроб улетел грузовой зелок. Сопровождавшие груз охранники вяло переругивались с дежурившими у колонки с водой дружинниками. А отрешенно усевшийся на подножку водитель дымил сигаретой.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 Сан Саныч поправил меховую шавку. Ван, видишь, где сани едут? Вчера там наряд стоял». «Может, его подальше перенесли?» — предположил я. «Говорю уже открыли проезд!» — не выдержал возница. «Теперь только Южный бульвар, как Пентагону поворачивать, перекрыт остался». «Ага, точно!» — Пристал Славки Рустам. «КамАЗ поперек дороги развернули». «Интересно, второй штурм был?» Я внимательно оглядел толпившихся на перекрестке дружинников.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 и без излишнего пиетета выкидывали их на улицу. Все, впрочем, в драку не лезли и шли педальше. дальше, благо злачных мест на бульваре всегда хватало. А вот у клиники Аполлона и Афродита никого. И у различных гадальных салонов тоже затишье. Не до них сегодня людям. Хотя завтра до да, спохмелья... С похмелья жить вообще страшно. Так что многие с утра не в каваки здоровье поправлять отправятся, а как раз наоборот хиромантам и прорицателям за советом.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 Сразу же завопил напал, «Давай быстрее!» «Не ори, дела у меня здесь!» Я подошел к их саням. «Поесть чего взяли?» «Так, на один зубок!» Пиромант заглянул в валявшийся на полу полиэтиленовый пакет. «Хлеба, сыра, ветчины. Цены взлетели, просто караул!» «На еду не хватило, а об не забыли?» Ухватил я выглядывающий из пакета горлышко и вытащил на свет Божий бутылку кагора. «Так, чего они еще там утаили? «Ломоть копченого окорока, несколько соленых рыбин, палитка шоколада. Вроде все». «Это чисто в медицинских целях». Напалм сунул мне маленький пакетик с кукурузными палочками. «На, ешь и вали отсюда. Вон тебе маячит уже». Я надорвал упаковку, сунул в рот моментально растаявшую палочку и направился к открывшейся калитке. Все тот же послушник запустил меня внутрь, задвинул сосов и только после этого указал на особняк. «Мстислав ждет вас гостевой».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 Не сплю уже вторые сутки, так что давай ближе к делу». «Как съездили?» Я присмотрелся внимательнее к осунувшемуся Мстиславу. Ах, нормально съездили. Все живы-здоровы», — зевнул помощник Доминика. «Чего нельзя сказать о принимающей стороне?» Ах, «Значит, пустую», — вздохнул я. «Как там дела с оборудованием коммуны продвигаются? Вечером вывозить будем». Сектант улыбнулся, глядя на мой ошарашенный вид. Руководство братства решило пойти на уступки.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 И кусок кварца раза в два по более прежнему притащили. И вон, хромой с Волковым, опять с паяльниками в руках, под из железных труб конструкцию забрались. Явно что-то химичат. Помощник из их сектантов как-то шибко настороженно на какой-то измерительный прибор, под стеклом которого подрагивает стрелка, посматривает. «Хоть бы поздоровались!» — укорил я совещавшихся промеж собой парней. лед?» — удивился, выплюнувший зажатый в зубах кусок двужильного провода Боря. «Ты к кому?»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 «Сначала ответь на пару вопросов, а потом уже иди, куда хочешь». «Чего еще?» Парень плюхнулся на диван рядом с потеснившимся караульным. «Помнишь, ты мне про заведенную к вам энергетическую нитку рассказывал?» «Было дело». «Еще говорил, что с бои бывали». «Может, ты говорил». «Да, ты помнишь?» Я достал из кармана листок и огрызок карандаша. «Обалдел, что ли?» Разинув рот, уставился на меня Боря. «Так помнишь или нет?» «Нет, конечно».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 «Ты этот нож держал? Тебя не разорвало от разницы потенциалов? Ну и не парься!» «Нет, он нам про разницу потенциалов и припой рассказывать будет!» «Все уже продумано! Ты, главное, с ножом в следующий раз приходи!» Хромой сдавленно захрюкал от смеха, а я, не поддержав охватившего парня веселья, только пожал плечами и вышел из комнаты. «А чего веселиться-то? Тут плакать пору. Ладно, кто предупрежден, тот вооружен!» «Вас к Мстиславу или на выход?» Поднялся со ступени к лестнице, проводившей меня сюда, сектант, который, как оказалось, никуда не свинтил, а просто решил не мозолить глаза. «Мстислав какие-нибудь распоряжения оставлял?» — уточнил я на всякий случай. «Нет». «Тогда на выход». Больше ничего интересного выяснить точно не получится. А нарваться на генералова не хотелось бы. Да и Рустам опять Хейло разявит. Небось парням давно уже надоело задницу на холоде морозить. «Да пребудет с вами свет!»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 Тебе специально Кагора оставили». «Озверели». Вырвав у пироманта пробку, я закупорил бутылочное горлышко. «Вы мне один жалкий бутерброд оставили». Тебе не покормили, что ли?» Рустам стряхнул с пуховика хлебные крошки. «Да ты не переживай, пообедать потом заедем куда-нибудь». «Все, хлопцы, по коням!» Позвал нас Сан Саныч. «В темпе вальса!» «Гады!» Пробурчал я себе под нос, залез сани и усился на заднюю лавку. «Держи, страдалец».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 Не иначе к обороне готовиться. И вскоре удалось обогнать этого тащившегося со скоростью пешехода монстра. «В промзону!» Рустам убрал от носа поднятый воротник пуховика и закашлялся. «Ха -ха, «Не промахнешься!» «Самый умный, да?» Криво усмехнулся возница. «Фромзона большая! Ты говори, куда конкретно надо!» «Сейчас!» Порывшись в ранце, я вытащил распечатки и принялся ворошить листы. «Сан Саныч, вы там по названиям улиц ориентируйтесь?» «Валяй!» «Третья Металлургов». Прочитал я самую последнюю запись и выжидательно посмотрел на возницу, но тот лишь покачал головой. «Сталилитейная, польская, старокамышинская, енисейская, Щербакова, революция пятого года, индустриальная...» «Стоп!» — оживился Сан Саныч. «Индустриальная первая или вторая?» «Просто индустриальная. Дом двадцать, если вам это о чем-то говорит». «Еще как говорит!»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 «Не сомневаюсь», — буркнул Рустам и посмотрел на Веру. «Готова?» давно», — зевнула всю дорогу клевавшая носом девушка. «Долго еще?» «Почти приехали», — завертел головой по сторонам Сан Саныч. «Ага, вон и проезд». Между высоким бетонным забором и покосившимся зданием полуразрушенного цеха и в самом деле обнаружился узенький, очищенный от снега, проход. Дежурившие у проходной механоремонтного завода цеховики Проводили нас настороженными взглядами Но, приметив красные повязки на рукавах, пытаться останавливать не стали Даже странно, они и дружинников в последнее время цеплять не боятся Вокруг потянулись заметенные снегом развалины цехов И серый бетон, в купе с проржавевшими металлическими конструкциями, начал давить на нервы И какой дворец культуры может быть в такой дыре? Что-то Сан Саныч путает, не иначе Но, как оказалось, сомневался я в нашем вознице зря. Вскоре сани выехали на широкую, разбитую колесами большегрузох автомобилей улицу, и заводские здания уступили место застроенному трехэтажными жилыми домами райончику. Судя по домившим трубам, вполне себе обитаемому, да и забор вокруг домов обновлен. О, и охрана имеется! Дедок с метлой перевес из старушки выскочил: Отдыхай, старый, не до тебя нам! Вон ваш 21-й! Указал нам на высокое здание Дворца культуры, явно еще сталинской постройки, Сан Саныч. «Прям туда подъезжать!» «У домов остановись!» – распорядился Рустам. «Мы сначала на разведку сходим, да, Клёд?» «Все верно!» – соскочу на тропинку я. «Напалм, с нами пошли, и бутылку вина возьми, хоть напью с расстройства, если что!» «Я тоже!» – засобирался выбравшийся из Саней второй. «Тоже напьешься?» – пошутил Напалм. «А кто тоже, тот знаешь, что гложет?» В том смысле, что вместе с вами пойду, уточнил свое высказывание второй. А ты напал, не умничай, а то без ставных зубов вообще ничего глотать не сможешь. Иди вон, со службы безопасности местной, кивнул Руставна обеспокоенного дитка. контакт налаживай. Как знаешь, вовсе не обрадовался полученному заданию измененный. Сансаныч не обратил внимания зубастый на его недовольный тон. Вы нас тут, караульте, а коллег своих отпустите, если что, вызовем. Хорошо!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 Один вон добегался. Узнать бы еще, где тело нашли. В отчете этого не было. Не сошли нужным уточнить. А зря. Мне бы очень пригодилось. Закрыв глаза, я обижал помещение внутренним взором, но ничего интересного не обнаружил. Никаких жутких секретов и страшных тайн. Никаких обрывков полуислевших заклинаний и поджидающих жертвы смертоносных ловушек. Те же стены, пол, потолок. Те же выломанные стойки гардероба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 Накрыла меня как-то очень уж плавно. Раз и пол, покачнувшись, ушел из-под ног, два, и руки уперлись в заляпанный кровью снег. А вот между этими мгновениями, между этими двумя мгновениями, уместилась целая жизнь. Не моя, подвешенного крюку человека, чьи крики до сих пор звенели в ушах, чья запекшаяся кровь теперь была прекрасно различима даже через закрытые веки и наметенный поверху снег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 «Чем это чего-то надеюсь, вам объяснять не надо?» «Бритвой по горлу и в колодец», — провел себе по шее указательным пальцем пиромант. «Что-то типа того», — кивнул я. «Так вот, держите ушки на макушке, и если что пойдет не так, но ну, вы меня поняли». Витрицкому говорить?» — уточнил напалом. «Да». Я закатал закрывшую лицо шапочку. «А теперь идите отсюда, думать буду». «Хотя, чего тут думать-то?» Раскинув стороны руки, я медленно закружился на месте и невольно взгляд прошелся по изрисованным стенам. Разноцветные граффити, черные свастики, обычные перевернутые пятиконечные звезды и кресты как-то незаметно слились в один пестрый узор с матерными надписями и пожеланиями сдохнуть всем уродам сразу. И на миг показалось, что эта стена теперь вертится вокруг меня. Сразу же возникло ощущение узнавания».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 Я поставил снег-бутылку, в которой оставалось еще треть испорченного виноградного сока. И, вытянув левую руку, высвободил запястье из рукава фуфайки. «Ты что это делать собрался?» Уставился на меня пиромант, увидев вытащенную из чехла финку. «Хорош! Самоубийство — это не наш метод!» «Да шутишься когда-нибудь!» Я стиснул зубы и резанул ножом поперек вены. «Ух ты, больно-то как!» И кровь как-то слишком сильно ливанула.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 «Что-нибудь более креативное, одним словом? На массового зрителя рассчитанное?» «Вино тащи!» — поморщился я от боли, повертив левым запястьем. «Держи!» — пироман сунул мне бутылку и запел. «Сейчас меня тошнит немного, нужен мне гемоглобин. Спасибо!» — поблагодарил я и в один присест выдул оставшийся в бутылке кагор и вытер пролившуюся на фуфайку струйку вина. Перевел дух и швырнул бутылку в стену.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 Принялся на напалом, но светильник в карман все же убрал. Посмотрел мне вслед, вытащил из кармана поллитровую бутылку минералки и, присосавшись к горлышку, направился к ведущей на второй этаж лестнице. Дождавшись, когда перестанет кружиться голова, я, осторожно, стараясь не повредить отмеченные каплями крови линии, вписанные в круг пятиконечной звезды, принялся засыпать их снегом. Они свою роль и так сыграют, а на виду их оставлять уже перебор получится. Итак, присмотревшись за не неладное можно. «Одна надежда на вечернюю темноту до да огневое прикрытие моих подельников. Потому как, если этот трюк не выгорит, то даже не знаю, как дела обернется». «Лед!» — позвал меня, остановившийся на верхней ступеньке лестницы второй. «Долго нам здесь куковать?» «Пока не стемнеет, можете расслабиться». Прикинул я возможные варианты развития событий. «Только караульных выставить не забудьте». «Не учи отца! Буркнул измененный и принялся что-то втолковывать Рустаму. Не знаю, о чем шла речь, но трое бойцов «Красного декабря» тут же перевозировались куда-то во внутреннее помещение Дворца культуры и вскоре оттуда потянуло дымком. Не иначе обед готовят. Это они правильно придумали. Весь день на морозе, не жравшие, тяжко кантоваться. «У меня вон уже желудок сводит, но придется терпеть».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 А эти страхи — всего лишь тонкая, почти незаметная леска, которая должна заставить двигаться глупую рыбину в нужном направлении. К счастью, снасть оказалась слишком у штанка. Стоило ее заметить, как сразу же удалось вновь уйти на глубину. В смысле, вернуться к центру фойе. В незаметно подкравшихся сумерках перепаханный ногами снег почти не бросался в глаза. но я безошибочно определил расположение выведенных собственной кровью линий.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 Вот только кто рыба, как то рыба Мнения у нас оказались диаметрально противоположными И нельзя сказать, чтобы мое было единственно верным Заряды картечи сбивали бросившихся к лестнице ледяных ходаков с ног А те вновь поднимались и размеренно, не быстро, не медленно Но как-то уж очень целеустремленно двигались дальше Через выбитые окна в фойе полезли новые мертвяки Но мне уже было не до них Непонятно откуда возникшая фигура человека в сером плаще на миг замерла перед пентаграммой и уже без колебаний шагнула вперед. Осветившая вновь погрузившаяся в темноту фойе вспышкой чародейского заряда позволила разглядеть прятавшееся под капюшоном плаща лицо. И невольно я отступил на шаг назад. Из-под капюшона насквозь промороженными глазами на меня смотрел Крис». Ничуть не менее мертвые, чем при нашей последней встрече. Но при всем при том, слишком уж активный для простого мертвеца. Да и не простого тоже. Ледяные ходоки по сравнению с ним, бракованные марионетки, которых дергает за ниточки в усмерть пьяный кукольник. Нет, это совсем другого полета птица. Вот только и для него нарисованная кровью пентаграмма оказалась неприятным сюрпризом. Недаром, как через ее линию переступил так и вновь неподвижно замер. И если бы не отражавшиеся в немигающих глазах отблески выстрелов от ледяной скульптуры и не отличить, неужели так крепко его зацепить удалось? И если так, что делать дальше? И хранитель, и хозяин, все в один голос утверждали, что для меня перехватить контроль над ножом – плевое дело. Только вот никто не удосужился объяснить, как именно это можно сделать. А для импровизации сейчас случай крайне неподходящий. Если этот истукан отомрет, мне хана». И словно в подтверждение этих опасений, Крис неуловимо шевельнулся и выпростал руки из-под оборванного плаща. В правой, знакомым зеленым узором, мелькнуло темно синее лезвие ритуального ножа. Одурманившая разум вялость враз развеялась под порывом ледяного ветра. Вот только вслед за холодом на плечи навалилась столь знакомая тяжесть безнадюги.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 Но полыхнувшая в ответ огненная вспышка боли правое предплечье вдребезги разбило подступающее оцепенение. Уж не знаю, какой скрытый смысл таился в покрывавших мою кожу кладовских письменах, но метнувшаяся вверх по руке огненная стихия по своему напору ничем не уступала хлынувшей от ножа энергии стужи. Не испытая подобных ощущений при лечении стыла эльхоманки и драконьим огнем, умер бы на месте от болевого шока. А так только на колени осел, но хватку не ослабил.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 Мертвяк с тихим хрустом бухнулся на колени и бесформенной кучей грязного трепья завалился на снег. Только тут я почувствовал, что зажатая у меня в пальцах рукоять ножа больше не разит промораживающим до самых костей холодом, а наоборот, серо-зеленый камень кажется слегка теплым. Что ж, оно и неудивительно, учитывая, как лихо проклятый клинок высосал силу из своего бывшего владельца.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 «Лёд!» Только тут я заметил, что с ледяными ходоками уже успели разделаться, и настороженно посматривающий на дверной проем Рустам с автоматом на изготовку спустился в фойе. «Удачно?» «Более чем!» Я усился прямо на пол и принялся рассматривать такой знакомый узор клинка. От зеленых линий завитков, похоже, пробежали мурашки, но мне удалось сдержаться и не отшвырнуть нож. «Связь, говорите, у нас с ним сохранилась!»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 Его фигура на мгновение выпала из виду. А потом всем стало уже не до него. Вспыхнувшая факелом фигура одного из измененных рухнула со второго этажа. Да и у остальных, потерявших бдительность бойцов «Красного декабря», шансов остаться в живых не было с самого начала. Давненько, уже тершийся неподалеку от них ветриски вдруг одним стремительным прыжком оказался рядом и выхватил ножи. Двое парней даже не успели заметить стремительных рощерков, перемахнувших им горло коленков. Третий скинул АКСУ на тщетное. Крутнувшийся на месте витриски отбил дул автомата в сторону и ударом в грудь прикончил измененного. Вера и Напалм тоже не теряли времени даром, Но их усилия успехов не увенчались. Алхимический амулет отвел от зубастого все выпущенные снайперской винтовки пули, а пироман лишь пустую растопил у него под ногами снег. На мгновение растерявшийся от такого поворота событий Рустам отшвырнул зачарованный термос и схватился за автомат. Но было слишком поздно. К этому времени я уже переборол действия расползавшихся по швам управляющих чар и, вскакивая на ноги, до упора загнал ему под ребра холодную сталь клинка. Выронивший АКМ зубастый еще только заваливался на проглянувший из подрастающего снега бетонный пол, а Витрицкий с в руках метнулся вниз по лестнице. «Прикрывай!»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 А отделившая меня от мира защитная пелена начала скрадывать хлопки загремевших в помещении выстрелов. Яркие росчерки пуль на миг погасли, попадая в защитное поле Архангела. И тут же рассерженными светлячками уносились прочь. Приседая, Витыйский вскинул автомат и развернулся к раскрученному входу. Но метнувшийся в сторону от двери человек оказался к этому готов и успел выстрелить первым. Коля, как подкошенный, рухнул на пол.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 Раз, два, три Вовремя сообразивший, что поразить меня, пока действует отводящий пуля амулет, у него не получится Человек изменил тактику и, качая маятник, начал сокращать разделявшую нас дистанцию Четыре, пять, шесть Черт, и все мимо Сколько у меня еще патронов в магазине осталось Перезарядить пистолет точно не успею Подойдет и в упор расстреляет Надолго амулета не хватит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 Усился, на пол и заменил использованную аккумуляторную батарею чурамета на новую. «Твою мать!» — вырубился я, разглядев лицо едва не прикончившего всех нас человека. «Сан Саныч! Черт!» Возниться и вправду оказался вовсе не так прост, как прикидывался. «Не удивлюсь, если он вообще за главного был. А Рустам так, для отвода глаз». Напал он, ты живой?» «Сам погляди!» Наконец отнял руки от лица пиромант. «Глаза целы!» Успокоился я, внимательно осмотрев многочисленные порезы. «Зато теперь точно никто не узнает». «Аптечку давай, шутни хренов!» Не оценил позитива ситуации пиромант. «Да свадьба заживет!» Сунул я ему носовой платок. «Что с Верой?» «Живая, и это радует». «Ногу, правда, бинтует, но лучше уж так, чем вовсе без снайпера остаться. Да и жалко девчонку». «Ладно, а витрийский там как?»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 Облегченно выдохнув, поднял с пола спасший ему жизнь автомат с покореженным прикладом, а который, собственно, и срикошетила выпущенная сенса сан пуля. Повертел его в руках и выкинул снег. «Держи!» — вернул мне перепачканный кровью платок на палм, ранения которого оказались вовсе уж пустяковыми, и поспешил к вере. Переглянувшись с Витрицким, тот уже поднялся на ноги и в ответ на мой вопросительный взгляд, только пожал плечами, я побежал вслед за пирамантом. «Успокойтесь вы!» — осадила нас, привалившаяся к стене, девушка. Кость не задета, пуля на вылет прошла. «Надо за ней бежать!» — засуетился пиромант. «Там аптечка!» «Обожди!» — остановил его я. «Вер, ты пять минут потерпишь?» Ха -ха, «Да хоть десять!» — криво усмехнулась девушка. «Говорю же, царапина!» «Ты чего?» — заволновался пиромант. «А если это просто шок?» «Ну, беги тогда, подгони сани!» Плюнул я на осторожность.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 Решил я не продолжать беспредметный спор и выгреб из патронтажа вооруженного охотничьим ружьем парня с десяток патронов двенадцатого калибра. С мира по нитке мне на первое время хватит. Хреново. Не стал миндальничать Витрицкий. И чаромету с собой не взять. Ага, кивнул я. «Это точно. Любой гимназист моментально учует неэкранированный источник магической энергии. Как-то разработчики чарометов не предусмотрели возможности их скрытного ношения».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 Благо, парни из «Красного декабря» холодным оружием не пренебрегали, и выбор оказался немаленьким. «Так получается, Сан Саныч нас из простых пистолетов чуть не уделал?» «Силен! Будь у него что посерьезней!» «Куда теперь?» — задал давно ожидаемый мной вопрос Витрицкий. «Куда глаза глядят?» Я повесил на плечо валявшуюся на одном из подоконников тайгу и вернулся искать кобуру. А тут карманы набил, как хомяк щеки. Непорядок!» «Сейчас хоронимся где-нибудь на промзоне, переночуем, а там и решим». «И все без утайки расскажешь?» — вспомнила о моем обещании Вера. «Расскажу». Я повернулся к поднявшемуся по лестнице на палму, который тащил под мышкой автомобиль на аптечку. «Чего так долго?» Снегопад начался, не видать ни черта. Пирамент кое-как сбил с себя пушистый снег. Выудил из аптечки какой-то шприц и, сорвав с него упаковку, опустился на колени рядом с Верой. «Да не дергайся ты! Это универсальный стимулятор!» «Зачем еще?» Девушка немного успокоилась, когда пиромант весьма профессионально загнал ей в раненую ногу долинную иглу. «Регенерирующие процессы в тканях усиливает!» Выкинув использованный шприц в окно, объяснил пиромант. «Завтра как новенькая будешь!» да я сейчас не очень старенькая!» — рассмеялась девушка. «Ты, Саня, пригнал?» Подхватив Веру на руки, спросил я у Напалма. «Пригнал!» «Пиромант подскочил к нам. Давай, может, помогу?» «Дорогу показывай!» — с натугой выдохнул я. «Только не говори, что я тяжелая, обижусь!» Вера стрельнула глазками на пироманта. Напал, будь добр, убери винтовку в чехол!» «Мальчик, подай, принеси и пошел нафиг!» В своей обычной манере выразился парень, но все же послушался. Доставленных у главного входа в ДК саней добрались без проблем.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 То он хромает, то скачет, что твой стрекозел. Или пока адреналин бурлит про подвернутую ногу, просто забывает. Куда едем?» Прикрывая лицо отвалившего с неба снега, повернулся к нам пиромант. «Не вижу ни хрена». «Ты главное никуда не сворачивай», — предупредил его я, прикинув, что мы сейчас движемся вглубь промзоны. Ну а поскольку дорога широкая, замести ее пока еще не успела, некоторое время запросто можем пропутешествовать в санях.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 Я вытащил из-под лавки ранец, продел руки в лямки и первым вылез из саней. Витриски достал откуда-то принадлежащее Сан Санычу свернутое одеяло, а Напалм, как истинный джентльмен, помог перебраться через борт, охвативший его за шею Вере. «Обожди», — остановил я Николая, который уже собирался холостом стегануть по крупу лошадинку. «Сначала проверю, не пометил ли нас кто?» «В смысле?» — не понял Николай, но хлестать конягу все же не стал и вместо этого сдернул сквозь его накидку. «Магические метки проверю, говорю». Я закрыл глаза, и снежная пелена тут же отодвинулась, а на сером фоне замерцали неяркими огнями три ауры. Необычные, надо сказать, ауры. У Напалма она так и стреляла оранжевыми искрами, у Витрийского будто скисшее молоко пошло блеклыми сгустками, а у Веры была пронизана едва заметными темно-синими нитями. «Но никаких маячков ни на ком точно нет».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 Буркнул пиромант и, при свете изрядно уменьшившегося в размерах огненного шарика, начал изучать названия имевшихся в аптечке препаратов. «Держи, под язык сунь!» «Это еще что?» Лизнула оранжевую пилюлю Вера. «Общеукрепляющее!» Напал убрал пузырек с таблетками. «Здесь, кстати, камак есть. Будет кто?» Подумав, я решил отказаться, а Витрицкий проглотил таблетку и тут же отправил в рот пригоршню снега. «Горло простудишь!»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 Как следует, прикрепив термолист к кафелю, он оторвал один из его углов, и фольга тут же раскалилась до красна. «Сколько там зарядов, без понятия. Но ведь в хозяйстве полезная». «Вера!» — уселся я на ранец. «Ах, Иисус одним рожком и дырокол, непользованный. Для снайперской винтовки 10 патронов осталось». Вера протянула руки к потресковавшему потрескавшему термолисту. «Эх, нам бы их в патруле, но слишком уж дорогие заразы. Даже роти дальней разведки не выделяли». «Считаю, дальше ее с собой тащить смысла нет», — решил я. «Как это нет?» — возмутилась девушка. «И вообще, давай сначала определимся, что мы дальше делаем. Я уж молчу, что кто-то нам чего-то рассказать обещал». «Не отвлекаемся!» Не пошел я у нее на поводу. «Николай!» А АКСУ с тремя рожками, два пистолета и пять обоим на восемнадцать патронов. Начал перечислять оказавшийся самым запасливым из нас парень. Чуромет с одним аккумулятором. Вроде все. «Обоему дай одно» попросил я и сунул герзу Вере. «Держи, на всякий случай». «Спасибо». Девушка взвесила в руке вытащенный из кобуры пистолет. «Х -х, «Не за что. Пользуйся на здоровье». Хмыкнул я, решив оставить себе Герша-18. «Уж не знаю, как он в деле, но в руке лежит очень неплохо. Да и весит чуть ли не в два раза легче герзы». «У меня ружье, пистолет, черомет и пара чудодейственных гранат. Смотри, Коля, могу аккумулятором с закатным муаром поделиться». «Давай».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 «Меня подредили его найти. Вас дали в помощь. Нож мы нашли. Вы только нежелательные свидетели никому не нужны, и нас писали в расход». «А ясновидцев, как и очевидцев, во все века сжигали на кострах», — хрипло пропел Напалм. палм. и чем эта железяка так ценна?» — зевнула Вера. <smallly> «Да хрен ее знает!» <summer> — не совсем, чтобы соврал я. «Так, душой покривил».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 «Да нам снять-то надо будет на пару дней всего». Пироман стянул с лысиной шапку. И в самом деле, в воздух в комнате заметно прогрелся. «Вот и замечательно!» Я встал с ранца и вытащил из него сложенную карту. «Ты в фигней не занимался?» Остановил меня на пол. «Я тебе невеликий маг круглые сутки освещение поддерживать». «Да ну!» Посмотрев на изрядно потускневший огненный шарик, я, с сожалением убрал карту обратно. «Чё получается? Мы тебя зря супермагистром кололи». «Почему зря?» — надулся пиромант. «Я сейчас о-го-го!» выдохся!» «И это при том, заметь, что весь день без стимуляторов!» «Без курева, что ли?» Подколол его, начавший устраиваться на ночлег Витрицкий, который с каким-то остервенением сорвал с рукава пуховика красную повязку. «Ха-ха-ха! Как смешно!» «Все схватили за животики!» Не оценил шутки на палм. «Тряпку не выкидывай, пригодится еще!» «Как знаешь!» Пожал плечами Коля и кинул красную повязку мне. «Уберешь вранец?» «Уберу». Я начал аккуратно отпарывать собственную повязку. «Так говоришь, светильником работать не желаешь?» «Нет», — отказался пиромант. Баньке пора. Кто первым дежурит? Чур не я». «Не надо. Почувствую, если что». Мне пришло в голову, что опытный гимназист сможет легко преодолеть выставленную мной защиту. Но за каким лешим его сюда занесет? «Нет, в такую вьюгу можно спать спокойно». «Как знаешь». Напалм прислонился к стене рядом с раскаленным термолистом. «А вот так и знаю!» — протянул я. «Ты как себя чувствуешь вообще?» «Да нормально!» — понизил голос пиромант. «Самое главное — нераскрытый потенциал теперь в себе ощущаю. Как змея в новой шкуре. Еще расти и расти!» «Хорошо тебе!» «А я вот кроме усталости сейчас ничего больше не ощущал. Еще и ребра ломит, а правое предплечье огнем горит. Будто по самой локоть руку в кипяток сунул».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 Шикнул я на него. Скажи лучше, как сварщик сварщику. Ствол пережешь? Чего? Но ну, не таскаться же мне с этой бандурой. Надо обрез сделать. А, -а, а, сообразил, что от него требуется парень. Тяжело в деревне, без обреза. Тебе пистолета не хватит, что ли? Нет. А с муфтами что делать? Присмотрелся к ружью пиромант. Наваришь заново! Скрипя сердце, предложил я. Жалко, ружье, но ничего не поделаешь. И приклад обрежь». Я тебе столярный станок, что ли?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 Она под каждую партию мутагена разная идет. — Слушай, — хлопнул себя полбу на палму. а давай тебе супермагистр вколем, стопудово все пережжет. — Сам колоть будешь? Начал я обмозговывать эту идею. А ведь может выгореть. Напалма вон за полчаса на ноги поставили. А меня сейчас, как ни крути, даже к измененным отнести можно. То — То-то же, если только до соловата идти. Пироман занял муфтами. Сходишь?